глава 4. ситуация оказалась настолько идиотской что в первый момент я даже не поверила что все произошло в действительности тоня купила своему десятилетнему сыну набор юный химик цыганковой двигала желание отвлечь безобразника петю от бесконечных стрелялок с бродилками или тусовок с приятелями в принципе антонина рассуждала здраво надо увлечь чада чем то интересным тогда мальчик оторвется от компьютера и не станет творить безобразие в компании товарищей. Набор «Юный химик» полностью соответствовал поставленным задачам. Получив подарок, Петр сначала скорчил гримасу, но потом начал рассматривать пробирки с порошками, пообещал маме не отлучаться из дома, и успокоенная Тоня ушла бродить по магазинам. А Петя влез в интернет, живо нашел там рецепт производства бомбы в домашних условиях, с радостью понял, Почти все ингредиенты есть под рукой, недостающие же можно взять из шкафчика с бытовой химией. И применил теоретические знания на практике. Бомба получилась на славу. Для ее испытания Петя позвал двух одноклассников, Мишу и Ваню. Провести его Миша и Петя хотели во дворе, на пустыре. А Ваня настаивал на уничтожении двери у своей соседки. Словесный спор перешел в драку, кто-то из детей толкнул стул, прозвучал взрыв. К счастью, не мощный. все участники эксперимента остались живы-здоровы, но вспыхнул огонь. Школьники не растерялись, набрали 0-1, пожарные примчались так быстро, как смогли, и залили пламя. Во всем доме пострадало только две квартиры Цыганковой и наша. В следующий час мы с Димоном бродили среди черных мокрых стен, пытаясь найти хоть какие-нибудь непострадавшие вещи. Увы, то, что не съел огонь! Залила вода. У Цыганковой случился сердечный приступ. Ее увезли в больницу. Петю забрал дедушка. Я видела, как он, безостановочно отвешивая внуку о тащил ревущего Петю в свою старенькую иномарку. Где временно поселиться Цыганковы, было ясно. Но куда деваться мне? Гри улетел не весть куда. Связи с ним почему-то нет. Марта тоже не отвечает на звонки. Близкими приятельницами к которым можно заявиться со словами «Я погорелица, пусти пожить на некоторое время», я не обзавелась. К глазам подступили слезы. Я попыталась справиться с приступом отчаяния. «Спокойно, Танюша. Все плохое, что с тобой происходит, в конечном итоге идет тебе во благо. Ну-ка вспомни первый пережитый тобою пожар. Жизнь в тот момент казалась мне законченной. Ничего хорошего впереди не ждала. А потом бац!» Именно благодаря несчастью начали развиваться мои отношения с Гри. И я стала не только счастливой женой, но и получила самую увлекательную работу на свете. Если судьба поставила вам подножку и вы упали носом в лужу, не спешите расстраиваться, а спокойно подумайте. Почему это случилось? Вероятно, на дне ямы с водой лежит огромный бриллиант. Всего-то надо пошарить рукой в грязи. Поехали! Решительно предложил Димон. «Куда?» — уныло спросила я. «Ко мне», — пожал плечами хакер. «Не ночевать же тебе на вокзале. Хотя апрель настал, птички поют, травка зеленеет, но спать на газоне не есть хорошо. Заработаешь радикулит. Да и прилетевшая с весной в сени ласточка легко может нагадить мирно сопящей госпоже Сергеевой точнюхонька в середину лба. «Эй! Раз, два, левой!» Я побрела в джип, подсчитывая в уме потери. Из одежды удалось кое-что подобрать, но в основном личные вещи моей и Гри погибли. Я осталась с небольшой сумкой». «Не куксись», — велел Коробков, когда ленд-крузер припарковался у огромного серого дома сталинской постройки. «У меня пустует одна комната. Есть ванная, туалет и чайник. Что еще нужно человеку для счастья? Разве что скоростной интернет? Но ты у нас не в ладах с компом. Вылезай». «Кстати, каковы твои политические взгляды?» Я привыкла к манере хакера изъясняться немыслимым образом, но последний его вопрос меня изумил. «Политические взгляды? У меня их нет». «Совсем?» — не успокоился Димон. «Может, ты ратуешь за воскрешение монархии в России? Или втайне мечтаешь о возврате к власти коммунистов?» Я спрыгнула на тротуар. «Прости, если разочаровала тебя, но я не отличаю Жириновского от Зюганова. «Отлично!» — непонятно чему обрадовался коробок. «И последнее. Как у тебя с кошками?» Я снова удивилась. «С кем?» «У кошки четыре ноги. Позади у нее длинный хвост, длинный хвост. Но трогать ее не моги, не моги. За ее малый рост, малый рост», — пропил Димон. «Я тоже смотрела культовый фильм про беспризорников», — сказала я. «Куплеты помню». «Так каково отношение госпожи Сергеевой к кошкам?» С абсолютно серьезным видом настаивал коробок. «Замечательное!» – заверила я, успев сообразить, что у хакера живет некто усатый-полосатый. «Все лучше и лучше!» – дурачился Димон. «Тань, чему нас учат сказки?» «Не слушать маму, которая приказывает тебе ночью идти через лес, где обитает волк, имея при себе корзинку, набитую пирожками с мясом», – предположила я. Э, это ты!» – укоризненно покачал головой хакер. «Совсем другому. Приютил тебя добрый человек. Помоги ему с хозяйством. Ну, типа как Маша у медведей. Тарелки помой, постельки заправь, кашу свари». Пришлось признаться. «Дим, я отвратительно готовлю. Еще хуже убираю, зато умею включать стиральную машину». «На хозяйстве у нас Анфиса с Маргошей», — заявил хакер. «А я должен кошек кормить. Вот и подумал, может, ты пока живешь здесь, займешься кисами?» С радостью, пообещала я. Ну какие хлопоты могут быть с милым животным? Насыплешь ему в миску готовый корм, поменяешь наполнитель в лотке и свободно. По рукам, обрадовался хакер. Эни бени раба, квинтер, финтер, жаба, договор заключается, назад не расторгается. Поклянись страшными словами, пообещай следить за котами. Я засмеялась. Не беспокойся, за предоставленный кров я отплачу тебе по полной. «Шикарно, хоть и звучит угрожающе!» — усмехнулся хакер и зашагал к подъезду. «Меньше всего я предполагала, что Коробков живет в такой квартире. Возраст Димона никому не известен. Мне кажется, что ему от силы 14, но морщины на лице говорят, что Коробку хорошо за 50. Правда, на отметины времени быстро перестаешь обращать внимание, так как выглядит Димон незаурядно». Иногда волосы компьютерного гения приобретают розовый, синий или зеленый оттенок и застывают на его голове безумно начесанным и насмерть залаченным хайером. Порой они каштановые и стянуты в хвост. Уши Крабкова украшены многочисленными колечками. Компьютерного гения как занавеску можно нанизать с их помощью на карниз. В правой ноздри Димона торчит серьга, на шее красуется кожаная полоска, утыканная шипами, На нехилых бицепсах наколоты масштабные картинки. На правой руке битва орков с Фрода и его товарищами. На левой гоблины дерутся с жабами. Первый сюжет взят у Толкина, а второй — полет фантазии коробка. Димон обвешан ноутбуками, обмотан проводами и снабжен кучей агрегатов, название которых я запомнить не способна. Если вы задумали кануть в безвестность, то коробок легко отследит вас, найдет данные о вашей кредитке, подключится к многочисленным камерам наблюдения, взломает служебные сайты авиакомпаний, при помощи спутника отыщет мобильный, увидит вас через стены внутри дома, включив телевизор. У Чеслова есть группа экспертов – Гюльнара и Фатима. Те, способны по щепочке определить, от чего она отвалилась, кто сделал мебель, кому ее продали. Но об этой славной парочке я расскажу в другой раз. Сейчас продолжу о Коробкове. Я думала, что хакер имеет суперсовременную берлогу. Белые стены, черный пол, минимум мебели и всякие изогнутые железки в качестве кухонной утвари. Но сейчас я стояла в темной прихожей, плавно перетекавшей в длинный извилистый коридор. «Тапки или вьетнамки?» – спросил Димон. «Лучше шлепки, решила я, получила их, и мы пошли вперед мимо череды дверей. Апартаменты казались бесконечными, стены километрового коридора покрывали книжные полки, а там, где неожиданно возникал просвет, висели картины. В какой-то момент мне почудилось, что в конце изгибающейся галереи за последней дверью обнаружится платформа с надписью "Благое". Похоже, мы с Димоном уже находимся на полпути между Москвой и Питером. Завернув за очередной угол, Дима вошел в кухню, Оборудованную по моде 60-х годов прошлого века. Белые шкафчики из пластика, газовая плита и холодильник зил. Знакомься! воскликнул Димон. Клепа! Рыжая кошка лениво подняла голову и тихо мяукнула. Она ест корм с тунцом! ткнул пальцем в большую картонную коробку хакер. Насыплешь ей утром миску и забудь до вечера. Клепушка не капризная, писает в обычный наполнитель. Она девушка без звездных заморочек. Вон ее гранулы, называются «Чистый хвост». Усвоила? «Считаешь меня идиоткой?» — фыркнула я. «Чего тут сложного? Тунец и чистый хвост». «Супер!» — обрадовался Димон. «Скачет всадник по полям с мертвецом в седле». да Дальше не помню, стих «Лесной царь». Это Гера. Из угла кухни выплыла вторая рыжая кошка. Я понимающе кивнула. «Многие люди очеловечивают животных, считают, что в одиночестве питомцу скучно, не с кем ему поиграть. Вот и заводят несколько особей». «Гера лопает только кролика», — продолжал Димон. «Видишь коробку? На ней нарисован лес и зайцы. С наполнителем тоже не так просто. Геруся предпочитает пикс-микс. Ты следишь за ходом разговора?» «Я пожала плечами. Ничего непонятного не услышала». «Шикарно!» Потер руки хакер. «Займемся Лерой». Она дрыхнет в кресле. Сообразив, что количество кошек увеличилось до трех, я вгляделась в сильно подранное кресло, увидела на подушке ком всклокоченной рыжие шерсти и удивилась. «Ты говорил, что она Клёпа». «Так я и знал», — вздохнул Димон. «Их все путают. Клёпа давно ушла спать конфисе. Сейчас ты любуешься Лерой». Она на удивление покладиста, ласкова, и готова сожрать все, что не приклеено. Но у Лерки аллергия, поэтому ей нужна жрачка-антистресс. Она стоит на буфете. Окей? «Окей», — кивнула я, старательно фиксируя в памяти. Клепа, тунец и чистый хвост, гера, кролик и пиксмикс Лера, антистресс. «В лоток ей насыплешь аромат розы», — бухтел коробок. «Ес, босс», — вытянулась я в струнку. «Следующая у нас Ариадна», — объявил компьютерщик. Она на столике у кастрюли. «Эй, Аря, поздоровайся!» Рыжая тряпка, свисающая с плиты, неожиданно пискнула. «Она самая умная!» — похвастался Димон. «Но капризная. Подавай ей лишь хрустики с паштетом. И сладком она кочевряжется. Любит гранулы фей. Дороже их нет. Разобралась?» «Конечно!» — храбро воскликнула я. «Подумаешь, четыре милые кошечки, каждая со своими заморочками». «А как ты их отличаешь? Они абсолютно одинаковые!» «По лицу!» – удивился Димон. «Ага!» – растерялась я. «Здорово!» «Теперь о наборах!» – зачистил коробок. «Подарочных?» – хихикнула я. «Хочешь меня наградить?» «Не-а!» – замотал головой компьютерный гений. «А едаль написательных?» Клепа имеет пару розового цвета. Миска лоток. У Геры комплект синий. Лера пользуется зелёным, ариадно-красным. «Ау! Отреагируй! Не поняла? Повторю. В миску розового цвета кладешь тунец и чистый хвост, в голубую кролик и пикс-микс, ну и так далее». «А как кошки еду от наполнителя отличают?» – поразилась я. Димон вытаращил глаза. «Глупее вопроса не слышал. А как ты разбираешься, где котлета, а где туалетная бумага?» «Мясо я ем, а вторую использую в сортире», – протянула я. «Во!» Как это ни странно, кошки поступают так же, заржал Димон. Клёпа хавает тунец и писает в чистый хвост. Ты секунду назад сказал: "В миску розового цвета кладешь тунец и насыпаешь чистый хвост", напомнила я. Вот я и удивилась. Теперь мне понятно. Киса съедает всю рыбку и присаживается на гранулы. Тань, ты куку? -ку оскорбился коробок. Кошка самое чистоплотное животное на свете. «Хорошо, что клепа тебя не слышала. Корм бросают в миску, а гранулы в лоток. Они у розовые». А – -а! дошло до меня. «Ясно. Ты специально подобрал разные цвета, чтобы не перепутать, где чья посуда». «Фу!» – выдохнул хакер. «Сергеева, у тебя в роду были жирафы? Можешь не отвечать, и так все ясно». «Добрый вечер, Фиса!» У меня по спине пробежали мурашки. «Как? Еще одна киска?» «Опять ты поздно вернулся!» — капризно ответил тоненький голосок. А Марго в коридоре свой плакат повесила. Я подпрыгнула. Говорящее животное. «Знакомься, Фиса, это Таня. Она у нас временно поживет!» — сообщил Димон и легонько пнул меня в бок. Я стала искать на полу пятую рыжую кошку и наткнулась взглядом на две ноги, обутые в теплые тапочки. Вздох облегчения вырвался из груди. Фиса оказалась старушкой небольшого роста, одетой в темно-зеленый халат. «Анфиса!» – демократично представилась она. «Если хотите чаю, наливайте без стеснения». «Спасибо!» – улыбнулась я. «Заодно и нас напоите!» – продолжила Фиса, усаживаясь за стол. Доктор Спок утверждает, что потребление жидкости после пяти вечера ведет к отекам и недоразвитости мозга. Прогремела от двери хорошо поставленная меца-сопрано. «Доктор Спок – педиатр», – парировала Анфиса. «Американец. В США все с недоразвитыми мозгами. Империя зла, мировая капиталистическая система, готовая в любой момент напасть на советскую Россию. Жаль, Хрущев по Кеннеди из ракет не жахнул. И почему я должна принимать советы идеологического врага, да еще доктора для детей?» «Дайте чаю. С сахаром и вареньем. на зло споку. Очнись, Фиса. На дворе давно свобода. Не сдалось сметься». Я потрясла головой и уставилась на вторую бабулю, вплывшую в просторную кухню. «Прошу любить и жаловать. Маргоша. Маргоша — это Таня. Она здесь поживет немного». Быстро представил нас друг другу Димон. Я лишь хлопала глазами. Четыре одинаковые кошки, каждая со своими едально-писательными привычками и личными наборами миска-лоток, еще куда не шло. Но две, словно отлитые в одной форме старушки, Фиса и Маргоша, вероятно, близнецы. Обе среднего роста, умеренной полноты, с круглыми лицами, чуть удлиненными широко расставленными карими глазами, бровями-ниточками и волосами, тщательно уложенными при помощи бегуди. «Угадайте, какого цвета были локоны бабулек?» «Абсолютно верно. Сочного апельсина». Старушки маскировали седину хной и слегка перестарались с количеством краски. «Она не Майя?» — вскинула брови Маргоша. «Димочка, почему твоя жена молчит?» Хакер ткнул меня в бок. «Таня!» — пискнула я. «И я не супруга Коробкова, а коллега!» «До сих пор все многочисленные бабы, которых Димочка сюда притаскивал...» Представлялись его законными половинами. С плохо скрытой язвительностью сказала Марго. «Спать с коллегой запрещено моральным кодексом строителя коммунизма», забеспокоилась Фиса. «Вы член партии?» «Какой?» По глупости уточнила я. Анфиса всплеснула руками. «Димочка, она диссидентка. У нас в стране, по счастью, одна партия. КПСС. Татьяна уже поняла, что ты со сдвинутой крышей», перебила Анфису Марго. КПСС давно нет. «Я вчера по телевизору видела Ленина», — уперлась Анфиса. «Кино крутили», — засмеялась Маргоша. «Провождя революции и Инессу Армант. Как они бедную Крупскую обманывали!» «Боже, боже!» — зашептала Анфиса. «Замолчи! Не говори глупостей! арманд развратная женщина!» «Так вы член КПСС?» Я покачала головой. «Нет, Фиса встала». «Надеюсь, вы состоите в рядах ВЛКСМ». Мне снова пришлось разочаровать старушку. Нет, Маргоша села за стол. «Слушай, Таня, у Фисы плохо с головой. Для нее на дворе все еще 70-е годы прошлого века. Не спорь с ней, и мы поладим. Я, в отличие от Анфисы, нормальная. Слежу за питанием и хожу на фитнес. Короче, завтра разбудишь меня в семь, дашь на завтрак мюсли с черникой» и проводишь на занятия спортом. А сейчас советую всем разойтись по спальням. У нас отбой. Ты жена Димочки? Нет, уже в который раз за вечер произнесла я. Тогда ты не ляжешь с ним в одну кровать, заявила Маргоша. Господи, я и не собиралась, испугалась я. Мы коллеги, друзья, у меня есть муж. А кому наличие мужа мешает развратничать? Насупилась Маргоша. Димон схватил меня за плечо, Выпихнул из кухни и протащил до вполне уютной комнаты с большой кроватью. «Устраивайся, никто сюда без стука не войдет. Давай договоримся. Ты ухаживаешь за кисами и не лаешься с бабульками, а я...» «Ну, короче, живи тут сколько хочешь. Вернется из командировки Гри, ему тоже места хватит». «Спасибо», — пробормотала я, не понимая, повезло мне со временным пристанищем или нет. «С утреца впрягаемся в работу». Перешел к другой теме хакер. «Дело твое, я на подхвате. Ты, как обычно, старшая». «Дай будильник», — попросила я, оглядывая спальню. «Без звонка я вовремя не проснусь». «Не переживай», — легкомысленно отмахнулся коробок. «Скочишь, как миленькая, ровно в 6.07».